Глава 19. Предложение с посещением лекции меня не очень впечатлило. Встречаться с Платовым при большом скоплении народа смысла не было. А вот попробовать проследить за ним и узнать, где живет профессор, стоит: Сережа, перестань в разведчиков играть. Давай просто доконим его и спросим! Шепнула мне Женя, когда мы ехали с ней в вагоне метро. Свой объект я старался не упускать из виду. С одной стороны, моя девушка права. Нет смысла гоняться за Степаном Степановичем, если можно с ним переговорить и здесь. Но не факт, что он будет отвечать на мои вопросы при большом скоплении людей. У дома будет потише, потерпи, уверен, что скоро приедем, установим контакт и все. Зачем такие сложности? Контакты какие-то? Возмущалась Женя, надувая губы. Но это скоро длилось очень долго. Следовать пришлось достаточно далеко. Одна станция метро сменялась на другую, затем автобусы. Ощущение такое, будто Платов специально пытается запутать нас, берет измором. «Если он не выйдет на следующей остановке, я сама его спрошу», – устало пробормотала Женя, еле удерживая свою голову, чтобы не провалиться в сон. За окнами автобуса уже было достаточно темно, чтобы возникла необходимость включения уличного освещения. Однако район, где проживал Платов, постепенно погружался в вечернюю темноту. Местом жительства Степан Степановича оказалось Чертаново. В эти годы этот район продолжал строиться, зарастая высотными домами различной конфигурации. Оттого и освещение пока отсутствует в некоторых местах. Особое место здесь занимало строительство экспериментального района Северное Чертаново. Для своего времени этот жилой массив должен был стать уникальным. Помимо разветвленной сети подземных гаражей и пневматической системы мусоропровода, появился также комплекс датчиков. Он контролировал работу инженерных систем и выводил данные в центральную диспетчерскую района. Предполагалось, что сюда же будут водить экскурсии для иностранцев, показывая коммунистический город будущего. Естественно, сделано было далеко не все. Платов шел по тротуару к дому, когда из-за угла здания на большой скорости выехал ВАЗ-2101. Виск тормозов, и из кабины вышли трое рослых парней в спортивных костюмах. «С нами пойдешь», – спокойно сказал профессору один из них, выбивая из рук чемодан и выкручивая ему руку. Платов отчаянно принялся отбиваться от нападавших, но все тщетно. «Вы кто? Что это за...» – начал показывать свое недовольство Платов, но противостоять мордоворотам сил у него не было. «Сережа, к... к будке!» – закричала Женя, когда я сорвался с места в сторону основного действа. «Таксофон не там!» конечно не там пока вызовем кого-нибудь Платова увезут в багажнике который к слову уже открыли стоять крикнул я влетая коленом в спину ближайшего ко мне бандюги пока тот летел носом в асфальт пришлось переключиться на следующего тот сразу выхватил нож и сделал выпад в мою сторону уход захват и обезоруживание противника который взвизгнул когда я прокручивал его вокруг себя захватив кисть Хруст был не сильный, так что кость у него цела. Краем глаза я видел, как Платов попробовал выкрутиться из захвата противника, отмахнувшись локтем. Бандит оказался проворнее и успел увернуться от удара. «Теперь ты», — сказал я, двигаясь к третьему, но тот оказался гораздо трусливее остальных. Оттолкнув в сторону Платова, он кинулся за упавшим ножом. Немного попугав меня, размахивая во все стороны пером, Он юркнул на водительское сиденье. Я и не успел заметить, как все трое уже были в машине, крича друг на друга, что нужно быстрее трогаться. «Степан Степанович, вы в порядке?» спросил я, подойдя к лежащему в кустах профессору. «Не исключено, что есть травма, но все хорошо. Вы кто мил человек? И откуда знаете меня?» «Так, на лекцию вашу сегодня ходил. Вот за автографом шел». «Ерундой не занимайтесь, мне отродясь не брали эту вашу подпись», – ворчал Платов, поднимаясь на ноги. «Кто вы?» «Странно, вы благодарите за помощь, может, не стоило мне вязываться?» «Может. Кто вы?» Родина моя фамилия, зовут?» «До свидания, Сергей». «За помощь не благодарю, поскольку не просил», – бросил мне Платов. «Очень странно, что он угадал мое имя, даже бровью не повел, когда говорил». Еще и нападавшие слишком быстро сдались. Не сильно похоже на инсценировку, но сомнения такие закрались. А может, конкуренты из научной среды подослали Верзил разобраться? Кто его знает, какие там у него отношения с другими научными деятелями? Небось, очередную премию не поделили или патент? «Сережа, все у вас хорошо», – прибежала Женя, еле удерживаясь на своих каблуках. «С тобой все в порядке?» ты представляешь?» «Не представляю», — сказал я, поднимая земли свою кепку, которая слетела у меня в период драки. «Ой, звоню, звоню, а там ни длинных, ни коротких гудков, ты знаешь?» «Не знаю», — перебил я ее. «Сергей Родин, тебе совсем не интересно, что я говорю?» «Значит, вы все-таки Сергей?» — крикнул нам от подъезда Платов. «Я уже думал, что этот ученый совсем ушел. Мыслями я продумывал смысл этого нападения». «Вы не ошиблись. Откуда знали, как меня зовут?» «Слишком хорошо я знал ваших отца и мать. Он рассказывал вам о наших с ней делах?» «Узнал сам. Он погиб в...» «Знаю я. Где и как, мне известно. Давайте зайдем внутрь». Пригласил он нас Женей. «Кажется, контакт с нашим объектом установить получилось». Впрочем, пока не улетучились сомнения по поводу вялого нападения на профессора. В квартире у Платовых все было заставлено книгами, а каждый элемент интерьера напоминал о научной деятельности этой семьи. Его супруга меня сразу узнала. «Ой, ну ты Сережа. Степа, он же знает, что...» «Знает, что сильно похож на отца. Я ему уже говорил об этом. Зовут тоже Сергеем» сказал Платов, помогая снять пальто Жене. «Ну, тогда чай проходите пить, заодно и обсудите дела ваши». «Какие дела?» – спросил я, но Платов приложил указательный палец к губам. Супруга ученого оказалась более приветливой, чем он сам в первые минуты знакомства. «У вас много фотографий?» – удивлялась Женя, рассматривая снимки на стенах и полках. «Да, много где ездили. В Азии работали. Степа очень много работает над перспективными разработками в области биологии и химии», – слышал я разговор с участием Жени супруги Платова. Сам Степан Степанович в это время курил в открытую форточку на кухне. «Очень странная встреча. И вроде он здесь, рядом. Этот человек, способный выдать мне весь расклад о смерти Валентины Родиной». И в то же время, чуйка определенной степени опасности не дает мне покоя. Лехие тачанки нас бой уносили, легенды расскажут, какими мы были», пел с экрана компактного красного телевизора электроника Кобзон. «Тебе сейчас сколько?» – спросил Платов. «В марте 20 исполнилось», – сказал я, присаживаясь за стол. «В твои годы я много где уже побывал. Свою жену встретил. А потом и определился с целью жизни. У тебя какая цель, Сергей?» Спросил Платов, повернувшись ко мне и затушив сигарету. «На данный момент я учусь в летном училище. Нужно закончить его и...» «Не про это мы с тобой сейчас говорим. Речь о глобальной цели, о самой важной из тех, что может быть», перебил он меня. «Понимаешь, о чем я?» «Да кто ж тебя поймет? Какой-то странный оказался этот Платов. Видел я ученых, отличников, профессоров со слегка поехавшей кукухой. Этот, похоже, из таких». «Понимаю», — соврал я. «Нам с вами нужно поговорить». «Конечно», — обрадовался Платов, доставая какую-то бутылку с надписью на английском. «Сейчас обговорим. Ты сын своего отца, а значит, продолжатель его дела». А бутылочка не с самым дешевым напитком. Я бы сказал, с очень редким для этого времени Джим Бим собственной персоной. Вы извините, я не часто употребляю, тем более подобный. А что это за напиток? Сделал я удивленное лицо. Этот виским не был известен, но в глазах ученого советский курсант, знающий один из самых популярных алкогольных напитков, вероятного противника, выглядел бы подозрительным. Это оттуда, с Родины Свободы. Жаль, что ты там еще не был. Ты бы видел красоту белокаменных стен Empire State, шик и блеск Манхэттена, безмятежность Центрального парка, а какие озера на севере страны! Платов продолжал восхищаться американским континентом, и это начинало вызывать у меня отвращение. Не имея ничего против горы Рашмор, которую Степан Степанович продолжал восхвалять вот уже несколько минут, но давать положительную оценку демократии стремительно загнивающего Запада – это перебор. «Ну что, Сергей?» – сказал Платов, допив до дна бокал виски. «Пора». «Ты сам-то готов продолжить дело отца?» «Какое к черту дело еще? О чем он говорит?» «Готов», — ответил я, сделав уверенный голос. «Прекрасно. Жди здесь», — тихо сказал Степан Степанович и вышел из кухни. Вернулся он уже с интересной книгой. «Дядя Жора мне давал такую же читать в школе, буквально заставляя познавать творчество своего любимого писателя Валентина Пикуля. Серая обложка с еще не выцветшими буквами названия романа онзунт именно такой была одна из моих любимых книг в юности. Одно только здесь отличие. У моего издания переплет был сорван, и несколько страниц истрепались. «Вот, храни эту книгу. Она очень важна», — сказал Платов. «Может, выпьешь все-таки?» «Нет, спасибо. Теперь мой черед спрашивать». «Да, конечно. Что ты хотел бы узнать?» «Как погибла моя мать? Она же Валентина Р...» «Понял, понял», – замахал руками Платов. «Дело было через год после гибели твоего отца, как ты уже понял». Рассказ степан Степановича был весьма эмоциональным. Он очень хотел донести до меня, что в смерти Валентины виновата советская власть. То, что я слышал на этой кухне, тянуло на пару расстрельных статей. Платов и Родина занимались исследованиями химической составляющей оружия массового поражения. Во Вьетнаме они много раз выезжали на места американских бомбардировок. «Ты даже себе не представляешь, сколько там было смертей! Чего только не применяли против северного Вьетнама!» – продолжал Платов. Мне и без него были известны знаменитые химикаты, например, агент Оранж. Американцы применяли многочисленные газы, напалм и так далее. Чтобы подорвать экономику и вытравить из джунглей своего противника, вызывали искусственное облакообразование и кислотные дожди, применяя обработку облаков химикатами и закисления атмосферы. Еще одной из задач такой обработки района боевых действий являлось уничтожение посевов сельскохозяйственной продукции. И как после этого можно было восхищаться красотой какой-то там горы с четырьмя лицами американской национальности? «Мне все понятно, что американские военные творили бесчеловечные вещи. А в чем же суть вашей работы?» – спросил я. «Как в чем?» «Мы с твоей матерью как раз и изучали все последствия влияния на окружающую среду и людей. Чтобы найти противоядие и нейтрализовать эти химикаты?» Латов только ухмыльнулся после моего вопроса. Выглядело это весьма жутко. Похоже, что нужно уходить уже из этой квартиры. И как мог Сергей Родин-старший вести дела с этим человеком?» «Все просто, Сережа. Мы исследовали, чтобы разрабатывать новые вирусы в своих лабораториях. И твоя мама очень не помогла». «Не верю. Моя мать должна была искать лекарства, помогать людям, а не использовать их как материал», — резко сказал я, поднимаясь с места. «Вряд ли ты так хорошо знал ее, как я», — ледяным тоном проговорил Платов. «Когда-нибудь ты поймешь, что все труды твоих родителей были положены на алтарь свободы». «Какой свободы? Что вы несете?» — не выдержал я, выходя из кухни. «Женя, мы уходим!» Но мне никто не ответил. Я ускорил шаг, чтобы быстрее оказаться в зале, но этого не требовалось. Здесь уже все было устроено и без меня. Женя сидела в кресле, вжавшись в него от страха. Супруга Платова держала ее на прицеле пистолета, спокойно смотря на меня. Это взгляд хладнокровного убийцы, которого я упустил при входе в эту квартиру. Сюда же я и привел свою девушку. Погубил, можно сказать, обоих». «Уже уходите, Сергей?» – тихо спросила женщина. «Ну и ситуация. Осталось только понять, чем я так не угодил семейству Платовых». «Если мы чему-то помешали, готовы уйти и забыть все, что здесь слышали и видели», сказал я, подходя ближе к Платовой. «А тебе еще ничего не говорили, Сережа», сказал Степан Степанович, появляясь за моей спины. «Вот сейчас скажем». «Стефан, ты в нем уверен?» спросила на немецком языке жена Платова. «Лота, помолчи, он может знать немецкий язык», ответил Платов. «Откуда он может знать? Он мальчишка, который влюблен в эту девку!» – повысила голос Лота. «Мне надоела эта работа! Сколько лет мы в этой стране свиней недостойных, и они еще считают себя победителями!» «Дорогая, нам нужно доставить пленку. Это было нашим последним заданием, и мы его выполним. Этот мальчишка за спасение своей девушки сделает все, что угодно, а потом обоих в расход». «Похоже, Серега, ты попал в эпицентр шпионских разборок». Разговоры на немецком подошли к концу, когда Платов подошел ко мне, доставая ей за спины свой компактный М-70 югославского производства. «Ты, парень, не глупый и понимаешь, что вести нужно себя тихо. Согласен?» – спросил Платов, прислоняя к моей груди пистолет. Женя начала тихонько плакать. Пока это не выводил из себя господ немцев. Жень, успокойся, все будет хорошо. Замолчи, мальчик, сказала Лота. Что вам нужно? спросил я. Денег у нас нет. Хм, ты думаешь, нам нужны деньги? Руки твои нужны, а также услуги курьера. Мы кое-что отдадим, а ты это отнесешь, куда мы скажем. Все понятно? Спросила женщина. Глупо задавать вопрос, что будет, если я откажусь. Если я выйду за порог квартиры, Женю сразу убьют. Это я уже понял с их диалога на немецком языке. Потом и меня отправят на дно реки. Где мои гарантии? «Свинья советская!» – крикнул на немецком языке Платов, отвесив мне пощечину свободной рукой. «Разве ты не понял, что здесь тебе не шкала или твое сборище поросят в военном училище?» «Я прекрасно все понял. Девушку отпустите, а потом я все сделаю». «Щенак!» — снова выругался Платов. С эмоциями у него не все в порядке. Во время гнева я вижу, что он слегка опускает пистолет, расслабляя кисть. Если попробовать выхватить его и первым делом поразить Лоту, опасно для Жени... Она под постоянным прицелом. Вряд ли кто-то из этой парочки не умеет стрелять. Они уже в возрасте, но вполне могут проделать с такого близкого расстояния дырку в каждом из нас. «Что нужно отнести?» – смиренно произнес я. Платов объяснил, что мне необходимо передать книгу Пикуля в каком-то магазине «Березка». Адрес этого магазина он заставил меня запомнить, несколько раз проговорив вслух. Если все понял, одевайся и выходи. Времени у тебя два часа, чтобы выполнить задачу. В этот момент кинулась ко мне Женя. О, дурная! Я только и успел, что закрыть ее собой, уже ждал пулю в спину. Но прошла секунда, вторая, а в воздухе висела тишина. «Ты думаешь, мы такие дураки, что будем стрелять?» ухмыльнулся Платов, убирая пистолет за спину. Под прицелом меня пока еще держала Лота, которая стояла слишком далеко, чтобы можно было выбить пистолет и сыграть роль крутого парня. Неудобная диспозиция. Надо из этого всего уравнения вычеркнуть Женю. Я повернулся к ней, чтобы поцеловать, но хитрость была не в этом. «Уйди от двери, девочка!» – занервничала Лота, начав движение к нам. «Бежать!» – шепнул я. Резко клацнув замок, вытолкал через небольшую щель в подъезд свою девушку. Закрыть дверь мне не удалось. Перед глазами оказалась дула пистолета.